служебное положение. Использование служебного положения в личных целях штука аморальная, но иногда иного выхода и не остаётся. Дежурному отдела милиции звонит оперативник этого же отдела и взволнованным голосом сообщает, что по его проверенной информации в одну из квартир лезет вор. Сам опер задержать преступника не может, так как находится слишком далеко. дежурный тут же направляет наряд быстрого реагирования по указанному адресу. Отряд прибывает и действительно застает у частично подломанный двери квартиры мужика с фомкой. Ура, негодяй взят с поличным! Ему быстро и умело закручивают руки и волокут в машину. По дороге применяя приемы необходимой самообороны. Через десять минут мужик, держась за ребра и постановая, сидит в камере. Приехавший полчаса спустя оперативник забирает его и ведёт на допрос. Да не вор я, блин, бормочет задержанный, показывая паспорт. Живу я в этой квартире, вернулся из командировки на день раньше, а жена дверь не отпирает. Хахали наверняка привела. Я ведь точно знаю, что они там. Вот и решил дверь сломать, чтоб, так сказать, сполично взять. А тут ваши, честное слово, Оперативник ещё некоторое время промурыжил мужика, после чего отпустил, извинившись. Ну, всякое бывает. Мы должны реагировать. Нам кто-то позвонил, сказал, что дверь ломают. Конечно, конечно, я без претензий. До свидания. Претензии появились бы у знарогого мужа, что любовником засевшим в его квартире был этот самый опер. Который во избежание никому не нужного скандала вызвал наряд, проявил оперативную смекалку. И хорошо, что не узнал. У Опера ведь пистолет имелся. Лучше рога голове, чем пуля в печени.